окрестности села Горинчево, з а к а р п а т с к а я область, Украина, 22 марта 2012 г о Сначала Антон особенно и не понял, что произошло. Он от того влекся разглядыванием иероглифов, выбитых на гранитном обелиске, что забыл обо всем на свете. о том, что они с Павлом г е н н а д и е в и ч е м находятся глубоко под землей, в таинственной пещере, о том, что где-то там в большом мире. За ними сейчас охотятся украинские спецслужбы, а помимо них еще некто неведомый. Находка захватила все внимание ученого. Тот, кто никогда не занимался научными изысканиями, никогда не поймет азарта человека, стоящего на пороге открытия. Для этого нужно годами сидеть в библиотеках и архивах, перебирая сотни, а порой и тысячи пыльных документов, рассматривая десятки артефактов на первый взгляд вовсе несопоставимых. к а л е й д о с к о п или нет, лучше мозаика. Да, именно мозаика, головоломка, состоящая из разрозненных кусочков, которые должны сложиться в цельную картинку. Однако упорно не хотят повиноваться гению исследователя. И вдруг подсказка, недостающий фрагмент. В голове начинает что-то брежет, ь какой-то свет. Вот сейчас все станет на свои места. Антон, беги! Донеслось до сознания Аркудова, как сквозь плотную пелену. А что? Едва оторвался он от изучения б е л и с к а пытаясь собраться с мыслями, и уперся взглядом в глаза жуткого и невероятного существа, в ы д и р а в ш е г о с я откуда-то из заглыбы. Вот б л с к а х фонаря и одинокого лучика, в ь ю щ е г о откуда-то с потолка, казалось, что ночной кошмар возникает прямо из стены. Камень с противным, схлипывающим звуком и с т о р г а л темно-зеленое нечто, плоть, покрытую то ли блестящей шерстью, то ли маслянистой жидкостью. Медленно и плавно. Картина отдавалась сюрреализмом, казалась порождением неявия к о ш м а р н о г о сна. Мозг отказывался воспринимать происходящее на глазах как данность, однако мышцы на спине ученого напряглись, а в ноги ударила неожиданная слабость. Пока что. Монстру удалось вы свободить одну из верхних лап рук и голову, но и этого было довольно, чтобы Антон и с п ы т а л глубокое душевное потрясение. Конечность почти напоминала человеческую руку, разве что была намного волосатее и крупнее. А на пальцах вместо ногтей имелись острые загнутые когти. Надо сказать, довольно прочные, потому как прикасаясь к граниту, они оставляли на камне глубокие царапины. словно были сделаны из металла, а вот голова такого не может быть. Даже виданный недавно скелет п ё с и г о л о в ц а не позволил Антону поверить в происходящее. Это не родная страна, не под з е м е л ь е под Карпатскими склонами. Странный сон, галлюцинация, преисполненная религиозного подтекста ч у ж е з е м н о г о происхождения. Учёному показалось, что ужел какой-нибудь д р е в н е египетский барельеф из гробницы или храма. ведь египтяне не зря верили, украшая стены своих посмертных жилищ картинками, что те после произнесения ритуальных фраз и заклинаний могут наполниться жизнью и открыть дверь за предельную реальность. Но ведь это сказки, мифология. тогда как же объяснить то, чему он сейчас стал свидетелем? Мысли пронеслись со скоростью б о л и д а Антон не успел даже моргнуть, как сознание уже построило цепочку предположений о том, кто стоит перед ним. Из гранита торчала пёсья голова бога Анубиса, владыки царства мертвых. Точно такая, какой её изображали многие поколения древних художников чёрной земли. С острыми длинными стоячими ушами, м и н д а л е в и д н ы м и глазами, один из которых был прикрыт каким-то бельмом, так что с первого раза казалось, что монстр одноглаз. Из раскрытой вытянутой пасти торчали жёлтые клыки и капала слюна. которую чудище подбирало большим лопатовидным языком. Антона охватил ужас. Разум отказывался верить тому, что видели глаза, потому что не мог осмыслить зримое. Надо было сломя голову бежать из этого странного места, если б только ноги повиновались приказам мозга. Так ведь прилипли к полу и ни в какую не хотят шевелиться. Может гипноз? И швить как сверкает здоровое око монстра? словно дырку просверлить в тебе хочет. Тем временем показалась вторая рука, а вслед за ней и нога. Конечности были о б н а ж е н ы тварь вообще не носила какой-либо одежды. Под ее кожей перекатывались заметные мышцы. в с е происходящее заняло не больше нескольких мгновений, р а с т я н у в ш и х с я казалось до долгих часов. Антонна привел в чувство пистолетный выстрел, прогремевший над ухом. а р к у д о в повернул голову. В двух шагах от него полковник целился в монстра из стабильного оружия. Еще один выстрел ударивший громом по ушам. Пули вспыхивали искрами, ударяясь о камень. Но ни разъяренного крика, ни фонтанчика в крови в тех местах, где траектории пуль прошли и силы чудовища, свинец не встретил сопротивления и не нанес противнику вреда. На какой-то миг почудило, что собака головы соткан из мрака, заполнявшего пещеру. В следующую секунду возник неприятный звериный запах. Покрытая влага шерсть лоснилась в дрожащем свете фонаря. Павел Геннадьевич что-то кричал, но оглушенный а р к у д о в не слышал его голоса. Он стоял в полоборота, не в силах бежать. Одновременно о т к р ы т ы й для удара когтистая лапа спиной перед дымящимся дулом б е р е т ы И ведь не маленький, отслужил, а, а силы куда-то ушли. Полный ступор. котором пропали даже недавние мимолетные размышления. Стена отпустила существо. Тварь неспешно, совершенно не опасаясь г а в к а ю щ е г о пистолета, подвинулась вперед. Антон почувствовал горячее с м о р а д н о е дыхание. н о з д р и з а т р е п е т а л и Вдохнув аромат перегнившего мяса, ногам вернулась подвижность. Антон попятился, но не смог сделать и пары шагов. Что-то удержало за рукав. Скосив глаза, Антон увидел когтистую лапу, о б р о с ш у ю коротко черной шерстью. Забился в панике, почувствовал, что монстр тянет его к себе. Дыхание зверя стало совсем невыносимым, обожгло щеку. Тело рванулось, пытаясь вывернуться. Монстр вцепился в ткань ветровки мертвой хваткой. Удалось поднырнуть под волосатый локоть и выскользнуть под треск пластиковой молнии, сорвав себя куртку. Сразу стало холодно. Зато Антон почувствовал, что свободен. Сбоку перекрикивая выстрелы и отчаянно жестикулируя свободной от оружия рукой, сыпал проклятиями полковник. Ученый оттолкнул его с дороги. Павел Геннадьевич тоже не стал дожидаться развития событий. Обогнав физически более слабого Антона, он п о н е с с я по туннелю на добрых три корпуса впереди. Ученый без оглядки рванулся следом за полковником. Тот и не думал ждать спутника. Винчивался в извилистый коридор, но там, где туннель резко поворачивал и поднимался вверх, силовик развернулся, выкрикивая, чтобы Антон убрался с линии огня. Ученый прижался к стене, и Павел Геннадьевич пару раз выстрелил, выругавшись, вновь побежал. Аркудов поглядел в сторону Обелиска и увидел гигантскую сгорбившуюся фигуру с длинными руками, свисающими почти до самого пола. Она приближалась к убегавшим неспешно с л и н ц о й словно знала, что жертвы никуда не уйдут. Медлительность тварей показалась Антону в сто крат ужаснее, чем если бы монстр несся за ними вовесь опор. Аркуда в панике помчался вслед за полковником, буквально ощущая на своем затылке горячее зловонное дыхание. Страх придал ему сил, и вскоре Антон уже догнал полковника. Без размышлений, какие манеры перед лицом опасности, оттолкнул того в сторону. Из горла вырывались какие-то бессвязные крики, но он не слышал себя, движимый единственным инстинктом самосохранения. Вперед, вперед, подальше от всего этого. Снова выстрелы и нечеловеческий рев. Так, наверное, вопят ваду демоны, г л у м я с ь над пойманной жертвой. Господи, да что же это такое? За какие грехи он вынужден терпеть такое? Но кроме боязни за свою жизнь было еще что-то. Странные события последнего дня померкли. Антон на какое-то время забыл об о т ц о в с к о м дневнике с туманными намеками на масштабный катаклизм, о припадке Павла Геннадьевича, когда тот разговаривал голосом погибшего, о перестрелках на улицах не самого маленького из украинских областных центров, заставил себя забыть даже о смертельной опасности, таящейся в когтях загадочного монстра. а р к у д о в сжал все свои эмоции в маленький плотный шарик и закатил подальше на задворки сознания. Полковник, кем бы он ни был, дважды спасал ему жизнь. Не позволю. Была еще одна мысль: если Павел Геннадьевич умрет, многое так и останется необъяснимым. И еще не с а м о е б л а г о р о д н о е но вполне разумная: в случае гибели спутника придется разбираться с монстром один на один. скрипнув зубами и выругавшись, ученый остановился. В туннеле разыгрывалось драматическое действие. Оброненный полковником фонарь закатился под стену. В тоненьком лучике света возвышалась почти трехметровая туша пёсеголовца. Когтистые лапы нависли над ж а в ш и м с я на полу человеком. Это было похоже на древний ритуал поклонения, если бы не пистолет в руках верующего, изрыгающий огонь и свинец. Антон дрожащими пальцами скользнул по стене. Рядом с левым ботинком удалось нащупать несколько острых увесистых камней. Так, побольше, побольше! Схватив несколько метательных снарядов, ученый медленно, с трудом передвигая напряженные ноги, пошел на выручку полковнику. Было так страшно, как бывает только в детских сновидениях. Невозможное, леденящее душу нечто стоит перед тобой, п о д м а н и в а я черными щупальцами. А ты цепинеешь, не в силах даже закричать. А нечто неумолимо надвигается. Не поможет никто. Остается лишь ждать конца, чувствуя, как сжимается сердце под стальными пальцами у ж а с а Позже очнешься, понимая, что спал, уткнувшись носом подушку и начал задыхаться. Кошмар останется лишь неприятным воспоминанием. Под утро оно бесследно уйдет.